Кого же это вспоминает хлопец? Добродушно шпыняет Киреленк: её или новождение? Новождение. Славная доля кому-то растёт, если не обездолит её время. И вдруг, за наклонной стеной высоких подсолнухов, они наталкиваются на немца, тут же примостивших свою машину. Двое из них весело возятся возле забитого поросёнка, а третий с автоматом на шее расстилает пёстрый брезент, который должен послужить столом. Это было так неожиданно, что на какое-то мгновение все окаменели. Потом Данила и автоматчик одновременно ухватились за ружьё, одиночный выстрел слился с очередью, и немец, застонав, выпустил автомат из рук, упал на брезент, А Данила еще слыша над самой головой свист пуль, дослал в патронник патрон. В разные стороны бросились те, что возились возле поросенка, и замертво попадали на землю. Все это произошло в одном мгновенье. Не успели даже развеяться сизые винтовочные дымки. Вот и все. Словно не веря в себе, сказал Кирilenko. Губы его еще дергались, будто их било лихорадка. Сдерживая волнение, он подошёл к брезенту и поднял автомат. А теперь, дай боже, заячьи ноги. И пригибаясь, придерживая оружие, они побежали от тех мирных подсолнухов, под которыми могли бы остаться навсегда. Уже на другой дороге лейтенант положил руку на плечо Данилу, прищурил глаз. А ты, председатель, молодец. Это почему же? Данила ещё чувствует, как дрожь ходит по его телу, ещё слышен над головой свист. Не растерялся и словно винясь, добавил: обманул меня тот просящий виск, свинью подложил. Как долго тянется жатвенный день в степях. Тяжелеют ноги, тяжелеет тело, трескаются от жажды губы, а в голове слышатся шорох колосков. будто и та ма сыпаются они вот бы дойти до речки припасть к воде смыть истому что уже выжимает из тела не пот а соль но нет речки есть жито пшеница овёс подсолнухи горох картофель всё то чему радовалась всегда душа хлебороба есть и сёла да в них теперь днём страшнее заходить чем ночью наконец солнце осыпается венок, оно крепким щитом погружается в хлеба и начито свадьбы или поминки передаёт небу багрянцам вытканные рушники. А вон и хуторок-то поля выставил, оживляется голос Армашова. До поздних сумерек доберёмся. Только бы там чужих не было. И что преченька, да крениченька были, и кирилянка красиво вывел начало песни о крениченьке и сразу же оборвал её сдерживайте ноги до да новостритьи уши обычный хуторок в степи топалины стража вишнёвый сон вокруг белых хат месяц над хатами и дремота деревянных журавлей хотя бы какой-нибудь голос послышался или ребёнок заплакал или дым поднялся над трубой словно вымерли жилища только месяц ставит на окна свою печать тих тихо с оружием наготове входят они в вишнёвый сон останавливаются возле притняу перелаза и неожиданно слышат испуганный крик о май год а потом halt halt и в миг пропал вишнёвый сон данила ощутил как пронизывающий холод обжёг его Почти не целясь, он выстрелил в часового. Тут же застрочил из автомата лейтенант, захаты из затопали чит шаги, зашелестела ракета и в мертвенном, потустороннем свете выступил весь хуторок, а в нем заколебались то ли тени, то ли люди. Данила еще раз выстрелил в Басова полроздетого солдата с автоматом, что припал к воротам, и вдруг какая-то страшная сила ударила в грудь. Абдалей во огнём. Хуторок и журавли и месяц над ним пошли кувырком, а из-под ног начала уходить земля. Он упал на её горячее лоно, на её горячую пшеницу, на горячее марево, а перед самыми глазами у него поплыла кровавая пелена. Неужели так и приходит смерть? И на меже, где сходится жизнь и небытие, он услышал отчаянный рёв волов. То ли здесь на хуторе, то ли возле той пшеницы, которую спасали деды. Какая-то непостижимая, бесконечная тямень и томящая слабость. А из них вырываются вздохи волны. С какого же она брода? С татарского, казацкого, журавлиного или девичьего? И где он? И что с ним делается? Будто оно есть И будто его нет. Хотя бы немного раздвинуть эту темень, что словно разметала тело и жала голову. Он так обессилил, что не может поднять руки. Это верно, сон, дурной сон. Вот выйдет из него и снова увидит, что увидит. Темень не дала додумать, придавила и его и мысли. а потом снова будто из глубины он выбрался из неё и услыхал два голоса девичий и старческий даже улыбнуться захотелось ведь так давно не слыхал людских голосов только ощущал горячие и холодные волны темноты с большим усилием приоткрыл тяжёлые точно кем-то склёпанные веки и мерцание дня омывает их наполняет глаза память На белом потолке дремлет грость солнечных зайчиков, как давно-давно дремало в детстве, когда мать лечила его распаренным зерном. Только вишни до да креста с головы остались от неё. Как же это он, идя на войну, не простился с ними, с ней? А куда же подевались голоса, девичьи и старческие? И как он ощутился здесь? Вдруг память словно вспышка молнии высветила вечерний хуторок и вишнёвый сон вокруг белых хат, и как он стрелял, и как в него стреляли. Где ж он теперь, у чужих или у своих? Данила шевельнулся, застонал, а рядом тихо, будто журавль над колодцем, заскрипел старческий голос: "Вот и хорошо, хлопче, что выкорабкался из того света". Теперь будешь жить, если не умрёшь. Ему ласково улыбнулось старческое лицо с седыми остриями бровей и редким клинышком в бородке. Кто вы? Данил хочет приподняться, но его мгновенно прожигает боль. Лежи тихонько. А если тебя интересуют анкетные данные, то я, сельский врач, приходь-ка, где я? У добрых людей. Вот твоя хозяйушка, Ганнуся Ворожба. К нему подошла тоненькая, как горсточка конопли, девушка лет 16. Под чёрными, словно рисованными дугами бровей, светятся и печалятся большие, подведённые синевой карие глаза, печалятся и уста. Они трепетно уголками поднимаются кверху, а у подбородка Одиноко выделяется крохтная ямочка, которая где-то потеряла свою пару. Данилу стало легче, когда он взглянул на эту доверчивость, на это сочувствие, на эту красоту. Кого ж ты приворожишь, гоннуся ворожба? Хозяйка улыбнулась, вздохнула, и на её груди покачнулась коса. А теперь отдыхай, хлопчь, и ни слова. Ганнуси осторожно поправляет постель раненого. Он ещё хочет о чём-то спросить, да усталость смежает веки и погружает его в темноту. Просыпается он в ранней сумерке от шума ветра и рёва коров, возвращающихся из стада. В такую пору коровы, что пасутся в лесах, пахнут земляникой и молоко тоже. Данила ясно чувствует запах земляники. Да это на скамеечке, застланной полотняной скатеркой, лежат в лукошке лесные ягоды. Неганусили, собирали их. А за окнами, в кустах калины, все сильнее шумит и шумит ветер, и красные гроздья стучат в стекла. Калиновый ветер. Как любили они с Мираславой прислушиваться к нему возле татарского брода.